Уилл посмотрел на нее своими добрыми глазами, и она поняла, как в тот день, когда Эшли вернулся домой, что Уил все знает. «Он во фруктовом саду обтесывает колья для ограды. Я, когда ставил в конюшню лошадь, слышал, как он орудует топором. Но у него ведь тоже нет денег, как и у нас».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 Все дается и не скоро или просто, устала подумала она. И как же все это надоело. Надоело я против этого тошноты. О, вот если бы Эшли был ее мужем, а не мужем Мелани, какое это было бы счастье. Прийти к нему, уткнуться головой ему в плечо, расплакаться и переложить на него все свои тяготы и беды.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 Тетушка Питтипет написала Мелани неделю тому назад, что Рэд снова появился в Атланте, разъезжает в коляске, запряженный двумя отличными лошадьми, и карманы у него набиты зелеными бумажками. Она, конечно, не приминула добавить, что добыл он эти бумажки уж наверняка нечестным путем. А тетя Пити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 вызванного его словами и леденившего ей душу. Но, Эшли, чего же вы боитесь? Но это не поддается определению. Бывают вещи, которые звучат очень глупо, если их облечь слова. Главное в том, что жизнь стала вдруг слишком реальной, что ты соприкоснулся, сам соприкоснулся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 Я злился, когда они вторгались в мою жизнь. Я старался избегать и вас скормить. У вас жизнь била ключом. Вы были слишком реальны, а я трусливо предпочитал тени и мечты. А, -а Мелли? Мелли? Самая нежная из моих грез.